Глава 21. Гусь Странные чувства испытывала она, разглядывая через лупу снимок, сделанный дедом колодяжной. На нем была комната, освещенная полуденным солнцем. На полу белой линии абриса, которым отмечают положение трупа, размазанная местами запекшаяся кровь. Однако, если взглянуть повыше, видны детские туфельки и ноги девочки. Она стоит в домашнем байковом платье, прижавшись спиной к стене, и смотрит в объектив потерянным взглядом. Переместив лупу ниже, Анна различила в кровавых разводах буквы, которые оставила умершего панина. Ошибки быть не могло. Г и У. Эх, лупа бы помощнее. Она перенесла фотографию к окну, положила на подоконник и склонилась над ней. Чувствуя внутри какое-то беспокойство, она искала его причину на фотографии, внимательнее вглядывалась в буквы и вдруг заметила, что у них есть продолжение. Линия, похожая на неровную дугу, была буквой «С», которая начертала слабеющая рука Панина. Услышав звук открывшейся двери, Анна обернулась и увидела Платонова. «Иди сюда», — позвала она, и когда Павел подошел, вручила ему лупу и ткнула пальцем фотографию. «Смотри, сразу за буквой «У».» Платонов склонился над снимком. «И что? Какая-то извилистая полуокружность». «Скорее дуга», — подсказала Анна. Он присмотрелся и согласился. — Ну да, очень похоже. — А что, если это «С»? — Вполне может быть. — Что ж тогда выходит? Она шарошно уставила взглядом в окно. — Выходит, это никакие не инициалы и не первая буква фамилии, а слово «Гусь». Просто на мягкий знак у Панины не хватило жизни. Прямое указание на место работы убийцы? Из показаний свидетелей нам известно, что Панина бывала в кафе с этой гусь и она, как привлекательная женщина, могла приглянуться преступнику. «Он мог ее выследить, изнасиловать и убить», – заключил Павел, но тут же оговорился. «Меня смущает только один момент. Судя по тому, что под гипнозом рассказала Колодяжная, Панина была знакома с убийцей. Но ведь мы, когда приходим в ресторан или в кафе, не знакомимся с поварами». «Дай-ка вспомнить», – задумчиво проронила Анна. Усков рассказывал, что однажды подрался в этом кафе из-за Панины. — С кем? — С каким-то поваренком. По его словам, тот слишком откровенно пялился на Панину, — сказала Анна и уверенно подытожила. — Этот поваренок запросто может оказаться нашим кондитером. И, кстати, — она вопросительно взглянула на Павла. — Ты сделал то, о чем я просила? — В помещении кафе «Сытый гусь» теперь сетевой мини-маркет, — начал Платонов. Первый же человек-уборщица, который я задал вопрос, призналась, что работал на кухне в «Сытом гусе». Что-нибудь полезное рассказала?» «Нет, не успела. Менеджер магазина отправил ее мыть подсобные помещения. Почему не показал удостоверение и не договорился?» «Не стал подводить старуху», — признался Павел. «Мы и договорились, что я подойду к двум часам, когда у нее закончится смена». Взглянув на часы, она сгребла пальто и сумку. «Поедем вместе». «Так рано же еще», — улыбнулся Павел. «Если что, подождем на улице. До магазина еще нужно доехать». Как и предполагал Павел, до места они добрались за 40 минут до назначенного времени. От нечего делать прогулялись, дошли до проходной кирпичного завода, возле которой курил вахтер. «Завод-то работает?» – спросила Анна. Старейка выбросила окурок и безнадежно махнул рукой. «Лет 10, как разорили. Теперь здесь ничего не работает. Руководство сдает помещение под склады. А ведь когда-то всю область кирпичом снабжали». Искренне посочувствовав старику, Анна и Павел вернулись к продуктовому магазину, откуда вскоре вышла Тамара Петровна, так звали бывшую повариху с этого Гуся. Это была тощая семидесятилетняя женщина, одетая в объемный стеганый пуховик, отчего фигура ее была похожа на чупа-чупс, где вместо палочки торчали и длинные ноги. Она деловито осведомилась. «Вы точно из полиции?» Анна и Павел, не сговариваясь, показали удостоверение. «Из Москвы?» — протянула женщина. По ее тону было понятно, что это обстоятельство прибавляет им веса. «А я в этом доме живу. Если желаете, поднимемся ко мне, там мы поговорим». «Лучше прогуляемся», — предложила Анна. «Я со шваброй так уж нагулялась, что ног не чую. Тогда сядем на скамейку, разговор не займет много времени». Они прошли в сквер и расположились там. «Как вышло, что вы на протяжении стольких лет работаете в одном помещении?» — спросила Анна. «Так я ж сказала», — улыбнулась Тамара Петровна. «Живу в этом доме. Удобно». «До какого года здесь располагалось кафе «Сытый гусь»?» «Три года проработала, не больше». «В девяносто первом оно закрылось?» «Как началось это все?» «Закрылось или сменило место?» «Совсем закрылось», — она покачала головой. «Коллектив хороший был, и начальство...» «И да, да и только!» Затронутая тема оказалась весьма кстати, и Анна ее продолжила. «Вот, вы говорите, коллектив был хороший. А кто вас работал кондитером, помните?» «Сначала нона Ивановна, но она и полгода не проработала. Потом пришел Сергей. Вот уж мастер был, так мастер. Любой позавидует. Хоть эклеры, хоть корзиночки, хоть бисквитные торты. Все, пожалуйста. Фамилию помните?» Не то Ботянин, а не то Болтенков. — Какого он был возраста? — спросил Павел. — Тогда лет двадцать не больше. — А как выглядел, помните? — И высокий, и плотненький. Бывало, крутится у печи. раскраснеется, да еще и споет. Улыбчивый был, веселый. — А волосы? — перебила ее Анна. Волосы какого цвета? — Брюнет. — Ну а как человек? Хороший? — Почем же я знаю? Да работе вроде хороший, а как для семьи не скажу. Уцепившись за упоминание о семье, Павел спросил. — Сергей был женат? — Женат вроде не было. Жил с женщиной. Она родила сына как раз перед тем, как он уволился из сытого гуся. — Когда это произошло? — Уволился когда? — не поняла Тамара Петровна. — Когда уволился и когда родила его сожительница, — уточнила Анна. — Сергей уволился буквально за день до Нового года. Запомнила потому, что это случилось в горячую пору. Выпечку и торты, пока не приняли другого кондитера, пришлось сделать мне. А когда родила его сожительница? Помню точную дату. 25 декабря, в мой день рождения. Мы как раз его на кухне отмечали, когда Сергей притащил ящик шампанского. В каком роддоме она рожала? Думаю, в Николаевке. Они где-то там снимали квартиру, — сказал Тамара Петровна. Она включила телефон и открыла карту. Это на окраине города? Северо-запад. «После увольнения Сергея виделись с ним?» — спросил Платону. Тамара Петровна помотала головой. «Нет, никогда. Поговаривали, что он с этой женщиной и сыном уехал в другой город?» Закончив разговор и уже попрощавшись, она вдруг обернулась. «Не было ли в нем чего то особенного?» Тамара Петровна ответил ей с улыбкой. «Женщин сильно любил, паршивец. И зимой без шапки ходил, какой бы ни стоял мороз. Всегда говорил, что кровь хорошо греет. В управление они вернулись уже с намещенным планом действий. Анна созвонилась с Николаевским роддомом и договорилась о встрече с главным врачом. И хоть зона поиска сузилась, не было никакой гарантии, что, потратив время, они найдут в старых записях медучреждения Роженицу, о которой говорила Тамара Петровна. Поэтому Анна поручила Платону отправиться в областной архив изучить отчетность кафе «Сытый гусь». Возможно, им повезет, и он отыщет паспортные данные кондитера. Еще одна новость появилась в самом конце дня, когда все сотрудники уже собрались разойтись по домам. Ее принес Бернардели, точнее, положил на стол перед данной заключение экспертизы ДНК. Согласно ему, полностью исключалось то, что на лезвие ножа, которому убили Панину, была кровь Ускова. — Этому можно верить? — спросила Анна. Бернардели оскорбленно ответил. — Ваше право считать меня подлецом. Но сотрудников лаборатории, которые проводили анализ... Вам обвинить не в чем.